Глава двадцатая. Женя. Очередная маленькая победа. У меня есть работа. Женя, поторопись, нам еще войска в сад отвезти надо. Я помню, Ириш, помню. Борюсь с волосами. Вчера уснула с влажной головой. Ничего не остается, как собрать непослушные пряди в высокий хвост. Выбор в одежде у меня невелик. Сбегая, я срывала с плечиков, не разбирая, что попадает под руку. Хорошо, что среди того небольшого количества вещей оказались брюки, юбка до середины колена, легкий джемпер и алая рубашка с длинным рукавом. Два полноценных офисных комплекта, что замечательно. Из обуви единственная пара, что сейчас на мне – удобные черные кожаные кеды с ярким замком. Сапоги точно придется купить, говорит Ириша. Мы спешим по улице, подхватив за обе руки мальчишку. Скоро похолодает. Помогаем Васе перепрыгнуть через лужу, а он визжит от восторга. Нормально, октябрь точно смогу проходить. Я кутаюсь в пальто. Год назад подруга резко набрала вес, и я подобрала верхнюю и повседневную одежду из ее прежнего гардероба. Мне о жилье нужно беспокоиться, а не о сапогах. Не начинай старую пластинку, живи сколько нужно. И это не пустые слова, я уверена, но не хочется обременять подругу своим присутствием. Хорошо, сколько нужно и поживу. Я открываю железную калитку, окрашенную в зеленый цвет. Я здесь подожду. Остаюсь у главного входа в детский сад. «Руку разминай», напоминает Ира, нажимая на кнопку домофона. Вчера ночью в домашних условиях снимали гипс. Начитавшие статей в интернете пришли к выводу, что справимся сами. Опустив руку в таз с водой, выждала больше часа, а после боролась с нескончаемыми метрами бинта, разматывая их и разрезая. Правой рукой я растираю пальцы и кисть левой, сжимаю и разжимаю прислушиваясь к ощущениям. Все же стоит посетить специалиста и не заниматься самолечением. С трудом уговорила остаться, вздыхает подруга, вернувшись. Спасли уговоры, что вечером, когда вернемся с работы, вы с Васей обязательно поиграйте в гонки. Поиграем, конечно. Вася стал моим единственным и самым преданным мужчиной. Все вечера мы проводим, втроем играя или за просмотром мультиков. Побежали, иначе автобус уедет без нас. Ира ведет меня через дворы. Ты запоминай дорогу, мало ли, смены не совпадут. Я согласно мычу, надеясь в тайне, что этого не случится. Фух, переводит она дыхание, стоит нам выйти из арки. Доброе утро. Мы здороваемся с обособленно стоящей группой людей рядом с остановкой. Не проходит и минуты, как служебный автобус появляется из-за поворота и не какой-нибудь годами убитый пазик, а комфортабельный, новый, с кондиционером и мягкими креслами. «Да, начальство нас любит», — Ира улыбается высокому парню, что пропускает нас вперед. «Спасибо», — кокетливо благодарит, берет меня за руку и увлекает вглубь салона. «Новенький», — шепчет на ухо, — «не видела его раньше». «Ир, а он не слишком молод для тебя?» Не удерживаюсь и поддеваю подругу, поглядывая через плечо. Лишь бы не слишком старый, отвечает она, подавляя смешок. Вы не против? Я присяду. Парень занимает место за нами. Дмитрий. Крепкая мужская ладонь протискивается между сидений. Ирина. Подруга первая отвечает на рукопожатие. Новенький? Да, и не абы кто, а начальник клиентского отдела. Отвечает он хвастливо и заразительно смеется. «Жень, кажется, мы познакомились с нашим новым боссом», хихикает Ира, толкая меня в бок, задевает травмированную руку. «Извини», – заботливо гладит по предплечью. «Приятно познакомиться», – я выглядываю между сидений. «Слава неразговорчивой буки точно не поможет закрепиться на новой работе». Взаимно Дмитрий подмигивает, поправляет наушник и, закрыв глаза, откидывается на спинку кресла. «Интересно, куда нашу Светочку дели? Я сейчас сплетни соберу». Ира идет по автобусу, рассказывая новость. Дмитрий чувствует себя прекрасно на новом месте. Не теряя времени, представляется сам и быстро знакомится с коллективом, занимает кабинет, а через 30 минут, которые мне дают на адаптацию, вызывает к себе. «Евгения», – откладывает он резюме, – «мы с вами уже познакомились в автобусе, мне этого достаточно, но нам предстоит встретиться с генеральным». Говорят, стандартная процедура знакомства с новичками. «Я пойду первым, а после вы, потом поделимся впечатлениями». Я улыбаюсь в ответ, стараясь прочитать по лицу, шутит он или нет, Делиться впечатлениями о генеральном директоре с кем-то в первый день работы в мои планы не входит. «Хорошо. Идем». Встает он из-за стола и спохватывается. «Можно на «ты»? Мы же ровесники. К чему все это выканье?» «Я не против». «Отлично. В моей семье не смотрят на разницу поколений. Все тыкают. Тяжело перестроиться». Пропускает вперед, придерживая дверь. Дмитрий уверенно ведет по этажам, указывая путь. Присаживайся, кивает на стул в приемный, а сам, минуя молодого человека, помощника, без стука входит в кабинет. Я наблюдаю, как вытягивается лицо помощника. С закрывающейся двери он переводит взгляд на меня и торопливо вскакивает, роняя ворох бумаг. А мне почему-то хочется извиниться из-за поведения Дмитрия и за беспорядок. Давайте я помогу. Я собираю листы со своей стороны от стола. Спасибо. Евгения, тебя ждут. Бодрый мужской голос доносится со спины. Все будет отлично. Дмитрий забирает из моих рук стопку листов и подталкивает к дверному проему. Надеюсь, моя встреча с директором пройдет так же быстро. Доброе утро. Я здороваюсь и узнаю мужчину, того самого, что рассматривал меня на крыльце. Его невозможно перепутать с кем-то другим. Не могу сказать, почему случайная встреча отложилась в голове. Но, кажется, пристальный взгляд черных глаз я смогу узнать из тысячи других. Доброе утро, Евгения. Уверенный тон и густой приятный тембр. Прошу. Спасибо. Я прохожу к предложенному стулу. Впервые в жизни понимаю, что такое тяжелая аура или сильная энергетика. Называйте, как хотите. Меня окутывает тепло и аромат кофе, от чего вдоль позвоночника пробегают электрические разряды, приподнимая волоски на шее. Я уверенно выпрямляю спину, готовая к любым вопросам, но мужчина не торопится занять свое кресло, оставаясь у меня за спиной. Я не выдерживаю и оборачиваюсь. Прошу прощения, задумался. В несколько широких шагов он доходит до своего стола. Не волнуйтесь, Евгения, это всего лишь небольшая беседа. Надеюсь, что дружелюбно улыбаюсь и уверенно отвечаю на взгляд. Хотелось бы уточнить некоторые моменты. «Ох, мне обещали, что документы будут готовы к концу этой недели. Не волнуйтесь, я действительно оканчивал университет», – торопливо заверяю я. «Это радует. А что произошло? Кража? Потоп?» Мужчина сцепляет руки в замок перед собой и подается вперед, облокачиваясь на стол. «Да, украли сумку, в которой были мои документы и остальные вещи. По-моему, получается достоверная версия. На вокзале». «Вы же обращались в полицию?» «Нет». «Почему?» «Не могу понять, он раздражен или зол? За плотной растительностью на лице очень трудно разобрать эмоции». «Не думаю, что мне помогут. В сумке кроме документов не было ничего ценного, так зачем усложнять жизнь себе и другим?» А меня пропитывает ядом страха. «Какая разница, постороннему человеку обращалась я в полицию или нет?» Внимательно всматриваюсь в мужское лицо. Неужели знакомый Германа? Возможно, вы правы, Евгения. Простите, но я не знаю вашего имени. Имя должно освежить воспоминания. Дмитрий не представил, а около вашей двери нет информирующей таблички. Лео. Лео? И все? Такое редкое имя должно было отложиться в голове. А что еще нужно? Отчество? «Поверьте, Евгения, мое имя и отчество лучше не знать. Вместе их очень трудно выговорить. Я и сам иногда ошибаюсь». «Поверьте, я готова. В школе, где я работала, директора звали Владислав Аристархович. Я неделю училась правильно произносить его отчество, а ученики называли его только вы». «Раз вам так интересно, пожалуйста, Леопольд Максимилианович». «Вы победили, Лео. Владислав Аристархович теперь занимает второе место. Вам, наверное, нелегко было в школе?» Я невольно улыбаюсь. «Во времена моего детства имя было невероятно популярно, и в школе меня точно никто не дразнил. Родители предпочли домашнее обучение». «Сколько же ему лет?» – задаюсь вопросом. «Явная седина в волосах на голове и шикарной бороде, но она не вяжется с уверенными, пружинистыми, и полными сил движениями тела. «Так вы работали в школе?» Не задумываясь, отвечаю на вопросы о работе в школе, отмечая про себя, что не могу назвать даже примерный возраст Лео. И чем больше сижу в мрачном кабинете, выполненном из металла и камня, напротив мужчины, тем меньше что-либо понимаю. В процессе беседы меня угощают кофе и пытаются накормить, Такое дружелюбие не вяжется со сосредоточенным, даже немного злым видом. Задает неудобные вопросы, словно знает больше, чем хочет показать, и сравнивает мои ответы с известными ему. Когда же касается тему брака, я неосознанно вспыхиваю. Страх и боль воспламеняют за долю секунды. Лео тут же вежливо прощается и желает хорошего дня. Рабочие дни проходят насыщенно. Я изучаю регламент компании, делая важные пометки в блокноте и осваиваюсь в программе. Нужно отдать должное Дмитрию. первые дни работы коллектив относился к нему скептически, но парень смог доказать, что занял руководящую должность не только благодаря фамилии. О том, что Дмитрий племянник генерального, офис сплетничал к вечеру первого дня». К слову о генеральном, я краем глаза замечаю его мощную фигуру, входящую с улицы. Он равнодушно скользит взглядом по стойке, здоровается с девочками и, когда я уже приготовилась ответить на приветствие, отворачивается к кофе-автомату. «Странный он какой-то», — Ира шепчет, спрятавшись за монитор. «На время обучения она взяла надо мной шефство, и теперь наши рабочие места рядом». «Почему?» Делаю вид, что подобное пренебрежение мне безразлично. Зачем он пьет эту дрянь? Кофе любит, поднимаю глаза. Лево нажимает кнопку на панели автомата и ожидает. Как можно любить эту бурду? Уверена, что в его распоряжении есть кофемашина или помощница, которая сделает нормальный напиток. Помощник, поправляю. Тем более странный помощник. Мы замолкаем, генеральный проходит мимо нас. Когда не загружена работа и домашними заботами, я стараюсь не думать о милосердиве. Но чем ближе назначенная дата нашей свадьбы, тем сильнее душа наполняется тревогой. Кажется, что вот-вот и Герман меня схватит за руку со словами «Я нашел тебя, родная». «Женя», — детский голос прорезается сквозь мысли. «А, что?» Вася смотрит на меня в ожидании. «Прости, ставлю последний кусочек пазла на место». «Нравится?» – спрашивает, а я смотрю на собранную картинку. Белый автомобиль мчит по широкой дороге. «Нравится?» – переспрашивает. «Не очень, не люблю белые машины». Ребенок не расстроен моим ответом, быстрыми движениями разрушает и убирает в коробку фрагменты. «А красный?» У меня есть пазл с красными. Давай красную». Вася радостно выбегает из кухни. «Я просила не бегать». Ира не успевает ухватить ребенка за попу. Мальчишка с визгом проносится мимо. «Жень». Подруга садится рядом со мной и протягивает телефон. «Жень, ты же поэтому такая дерганая, да?» Одними пальцами сдвигает смартфон еще ближе. «Откуда?» Сразу узнаю обручальные кольца, что мы выбирали с Германом. Ты разместила на своей странице. А я только замечаю под фото двух колец на атласной подушке надпись «Не забывая о моей любви». Женька, это же он сделал, да? Да твой Герман просто больной. А ты думаешь, я? Я отталкиваю телефон, подушечки пальцев жжет от прикосновений. Сегодня должна была состояться наша свадьба. Регистрация через час и тридцать семь минут. Беру снова телефон, смотрю на фотографию. Я специально не упоминала, скрывала от Иры. Трусливо затаилась в ожидании, что этот день закончится. Пальцы предательски дрожат. Это послание. Милосердов говорит, что не забыл обо мне. Ир, он меня найдет. Ничего подобного. Он для того и разместил фото, чтобы ты нервничала. Сама подумай, как он сможет тебя найти в другом городе. Это один случай на миллион. Господи, мои руки сжимаются на голове, взъерошивая распущенные волосы. Мне все кажется вот-вот, и я услышу звонок в дверь. Открою, а там он. Женя, я дергаюсь от неожиданности. Давай собирать. Передо мной ложится очередная коробка с пазлом. Вася забирается на колени, высыпает кусочки и каждый переворачивает рисунком вверх. «Помогай!» – заглядывает мне в лицо. Искренний взгляд невероятных черных глаз и детская улыбка заставляют сделать вид, что все тревоги позади. Улыбаюсь, сжимая ребенка в объятиях до настойчивого визга. «Ты меня задушишь!» «Знаешь, Вась, я бы хотела такого сына, как ты». Будет. Деловито сообщает.